Также тематику любви не обошел и другой философ нового времени Бенедикт Спиноза. В своей ключевой в этом контексте работе этика Спиноза дает такое определение. Любовь, которая есть не что иное, как лишь наслаждение вещью и соединение с нею, мы подразделим, смотря по свойствам объекта, которым человек хочет наслаждаться или с которым он стремится соединиться. Некоторые предметы сами по себе приходящие, другие – неприходящие по своей природе, третий – по своей собственной силе и мощи вечен и неприходящий. Приходящие предметы – суть все отдельные вещи, которые не всегда существовали или имели начало. Другие – все те модусы, которые, как мы сказали, суть причины отдельных модусов. Но третий – есть Бог, или, что мы считаем одним и тем же, истина. Таким образом, любовь возникает из понятия и познания, которые мы имеем о вещи, и чем больше и прекраснее вещь, тем больше и наша любовь. Представление о любви у Б. Спинозы связано с его учением о модусах. Он сводил все многообразие психической жизни человека, модус человека, к двум простым началам ⁇ разуму, отождествив его с волей и страстям, аффектам. Любовь является следствием действия внешней причины и связана с получением удовольствия. Любовь, как аффект, тесно связана с другим аффектом, ненавистью, поэтому между ними возможен переход. В этой связи Б. Спиноза пишет: Ненависть к любимому предмету, соединенная с завистью, называется ревностью, которая, следовательно, есть не что иное, как колебание души, возникшее вместе с ней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 вступает в связь с любимым предметом. По спинозе любви как аффекту не чужда физическая и эмоциональная близость. Однако высшей формой любви является любовь к Богу, которую он называет божественной или интеллектуальной любовью. Она рождается в силу познания, поэтому в ней есть не только аффективная сторона, но и разумная, которая освобождает душу человека от негативных аффектов ненависти, ревности и других. Таким образом, любовь к Богу, как интеллектуальная, умозрительная, есть освобождение от страстей и осознание человеком подлинной свободы. Любовь к Богу не может быть осквернена ни аффектом зависти, не аффектом ревности, наоборот, она становится тем горячее, чем больше других людей, по нашему воображению, соединено с Богом тем же союзом любви. Таким образом, для Спинозы любовь составляет один из сильнейших аффектов, свойственных природе человека, который стремится к благополучию и сохранению собственного существования. В этом плане любовь выступает в качестве формы согласия с самим собой и окружающим миром. Он утверждал, что истинное благо и счастье состоят в понимании и принятии природы вещей и балансе между разумом и эмоциональными стремлениями. Поэтому любовь, по его мнению, проистекает из глубокого понимания и восприятия, самой природы вещей. Любовь по Б. Спинозе представляет собой такой аффект, который помогает человеку развивать свои положительные качества, такие как сострадание, терпимость и справедливость. В своем произведении «Этика» философ также пишет, что истинная любовь должна быть основана не на вожделении или привязанности, а скорее на восприятии и понимании истинной природы объекта любви. Несколько иной взгляд на любовь представил известный французский математик, физик и религиозный философ Блес Паскаль. В его произведениях можно найти ряд замечаний и размышлений по этой теме. Паскаль рассматривал любовь в контексте религиозной веры, и отношений между людьми. Одним из основных понятий, связанных с любовью, по мысли ученого, является идея о том, что человек может достичь истинного счастья и благополучия только через любовь к Богу. Для Паскаля религиозная любовь является высшей формой любви, которая совершает восхождение души к Богу, и наполняет ее истинным смыслом и радостью. Паскаль призывал искать истину и обращаться к Богу с искренней преданностью, так как это, по его мнению, является наилучшим источником истинной любви и счастья. Он утверждал, что человек должен стремиться к преображению и исполнению воли Бога, чтобы достигнуть истинной любви и счастья. Также Б. Паскаль обращал внимание на взаимоотношения между людьми. Он подчеркивал, что человек должен проявлять справедливость и сострадание к другим, а также стремиться к взаимному уважению и поддержке. Он считал, что истинная любовь несет с собой ответственность и заботу о благополучии и счастье других людей. В любви, считал мыслитель, важен не столько объект любви, сколько его качество. В одном из самых известных высказываний Паскаля о любви «Сердце имеет свои причины, о которых ум ничего не знает» подчеркивается, что любовь в основном является эмоциональным и интуитивным состоянием, которое не всегда подчиняется логике и разуму. Б. Паскаль также подчеркивал значимость любви как источника силы и смысла для человека. Он утверждал, что без любви жизнь становится пустой и лишенной цели. Паскаль говорил о том, что человеку необходимо научиться любить и быть любимым, чтобы найти истинное счастье. Любовь по Б. Паскалю – всегда требует самоотдачи и жертвы. Он утверждал, что настоящая любовь не должна быть эгоистичной и ориентированной только на собственные интересы, а должна проявляться в заботе и служении другим людям. Б. Паскаль также указывал на то, что любовь может приносить боль и страдания, но при этом она остается одним из самых важных и ценных аспектов жизни. Он считал, что даже в моменты боли и страдания любовь не теряет своей ценности, а наоборот способствует росту и развитию человека. Есть люди, которые губят себя так глупо, скупостью, грубостью, распутством, жестокостью, гневливостью, богохульством. Путь, который я вам открываю, без сомнения, много честнее, но по правде сказать, губить себя даже так, все равно безумие, а потому не следует останавливаться на этом. Нужно презирать похоть и ее царство и стремиться к тому царству любви, где все подданные дышат одной любовью, и желают одних благ любви. Путь туда укажут вам другие. Мне же довольно того, что я отвратил вас от грубой жизни, которой, как я вижу, захвачены многие особы вашего сана от того, что не знают истинного своего положения. Таким образом, Б. Паскаль рассматривал любовь как жизненную силу, Которая придает смысл и цель жизни человеку. Он призывал всех находить истинное счастье и наполнение через любовь, в первую очередь через любовь к Богу. Одним из самых известных французских писателей и философов нового времени был Франсуа Ларош-Фуко, который также полагал, что любовь – это сильнейшая страсть которая властвует в человеке над другими страстями. Однако определить эту страсть простыми словами сложно, поскольку она имеет множество своих проявлений и оттенков. Взгляды Ларош-Фуко на любовь, как и взгляды большинства философов нового времени, находились под влиянием Р. Декарта. Ларош-Фуко, так же как и Декарт, понимал любовь, как природную страсть. Представление о любви Ларош Фуко выразил в многочисленных афоризмах, которые он изложил в работе «Максимы и моральные размышления». Вот некоторые из них. Трудно дать определение любви. О ней можно лишь сказать, что для души это жажда властвовать, для ума — внутреннее сродство, а для тела — Скрытое и утонченное желание обладать, после многих околичностей, тем, что любишь. Любовь одна, но подделок под нее тысячи. Любовь, подобно огню, не знает покоя. Она перестает жить, как только перестает надеяться или бояться. Истинная любовь похожа на привидение. Все о ней говорят, но мало кто ее видел. Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с нею умирает. Ларош-Фуко показывает многоликость любви. В этих афоризмах любовь предстает перед нами и как тайна, и как страсть, и как ценность, и как чувство, связанное с ревностью. «Любовь невозможна без себелюбия», — полагал Ларош-Фуко. «Себелюбие». Это любовь человека к себе и ко всему, что составляет его благо. Оно побуждает людей обоготворять себя и, если судьба им потворствует, тиранить других. Довольство оно находит лишь в себе самом, а на всем постороннем останавливается, как пчела на цветке, стараясь извлечь из него пользу.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 не признает их своими, либо предпочитает от них отречься. Из тьмы, окутывающей его, возникают нелепые самообольщения, невежественные, грубые, дурацкие ошибки на свой счет. Рождается уверенность, что чувства его умерли, когда они только дремлют, убеждение, что ему никогда больше не захочется бегать,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 что ему не только невыгодно, но и прямо вредоносно, однако составляет предмет его желаний. Оно полно причуд и часто весь свой пыл отдает предприятиям самым пустячным, находит удовольствие в том, что безмерно скучно, бахвалится тем, что достойно презрения».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 Море с вечным приливом и отливом волн – вот точный образ себелюбия, неустанного движения его страстей и бурной смены его вожделений. Как мы видим, в своем ключевом произведении на тему любви, максимы и моральные размышления Ларош Фуко затрагивал различные аспекты. Он пишет, что влюбленность и страсть – могут быть опасны, они способны изменить мышление и поведение человека. Ларош Фуко предупреждал о возможности потерять себя, если человек, оказавшись во власти любви, не сможет осознавать и контролировать свои эмоции. Философ-моралист утверждал, что любовь может выполнять различные функции в обществе и культуре, Она укрепляет межличностные связи между людьми и способствует уважению и гармонии. Ведь любовь основана на взаимном уважении и невозможно без доверия. Ларош Фуко считал, что любовь всегда предполагает взаимную поддержку и не может строиться на контроле одного человека другим. Кроме того, Ларош Фуко полагал, что любовь может быть, иллюзией, приводящей к разочарованию и страданию. Он предлагал сохранять рациональность и не погружаться полностью в эмоциональный мир любви. Философ был склонен видеть любовь как нестабильное и эфемерное состояние, способное исчезать столь же внезапно, как оно и появляется. Ларош Фуко высказывал мнение о том, что любовь может стать причиной ревности, зависти и конфликтов. Он полагал, что эти отрицательные эмоции возникают из-за наших собственных слабостей и неуверенности, и что они разрушают гармонию в отношениях. «Стыд и ревность», — пишет Ларош Фуко, — «потому причиняют человеку такие муки, что тут...» бессильно помочь даже тщеславие. Тем не менее, Ларош Фуко признавал, что любовь придает бытию человека определенную ценность и смысл. Без нее человек не будет счастлив, он не сможет углубиться в познание мира и обрести смысл жизни.